Процесс превращения Фруторкильсон из усталой старушки с одышкой и тонкой, смахивающей на попиру с кожей, в надушенную хозяйку виллы очень непрост. Честно признаться, сложно сказать, который из этих двух её воплощений пахнет хуже. На то, чтобы как следует привести в порядок Фруторкильсон, потребовалось бы очень много времени, настоящий океан, не меньше. Сперва она сняла одежду, в которой спала, И недолго рассказывала по дому в своей собственной коже, бледной и морщинистой, на которой отчётливо проступают синяки. От фрукторкельсен с каждым днём остаётся всё меньше и меньше, а вот кожи такое чувство делается больше. Потом она отправилась в душ. Мне это занятие не особо по душе, поэтому пока фрукторкельсен там, я туда не сунусь. Сказать, чем она там занимается, я не берусь, но запах химикатов Я чую хорошо. Оттуда она вышла в чересчур свободном халате и с закрученным вокруг головы полотенцем. Время выпить кофе. Выбрав одежду, а процесс это не быстрый, она медленно оделась и наконец превратилась в Афру Торкильсон, ту самую, которую я себе представляю, когда Фрут Торкильсон нет рядом. На этом этапе Фрут Торкельсен, что вполне разумно, надумала перекусить. И я решил было выпросить кусочек, но так как Фрут Торкельсен еще не выпускала меня на улицу, мне стало не втерпеж. А в такие моменты, больше никогда, только в такие, еда меня не интересует. Я этого не заметил, но съев свой обычный бутерброд с сыром и осушив смехотворно маленький стакан коровьего молока, Фрут Торкельсен выпила приличный бокал драконовой воды. Шли мы, не сказать, чтобы медленно. Одно колесико на сумке по обыкновению поскрипывало. Воздух был холодный и ясный, поэтому наша с Фру Торкельсен прогулка по окраинным улицам проходила вполне сносно. Не знаю, что меня дернуло, но я спросил Фру Торкельсен, нет ли новостей от некоего Иисуса, которым интересовались те испуганные женщины. Фру Торкельсен резко остановилась и посерьезнела. «Почему ты об этом спросил?» Может, потому что вы сказали, что он вам не нравится? А больше вы ни про кого так не говорили. Мне много кто не нравится. С легким недовольством проговорила Фрут Торкельсен. Это кто, например? Ну, например, Паула Коэлью. Или Даг Сульстад. А они кто? Убогие писаки. Я скорее про тех, кого можно пощупать и понюхать. Например. Например. Ну, я думал, может, вам не особо симпатична сучка вашего щенка. Я чую что-то наподобие, когда они у нас бывают. Хм. Не особо симпатична. Это как посмотреть, протянула Фру Торкильсен. Нет, так я бы не сказала. Просто мы с ней не особо совместимы. Ух ты, удивился я. Да, так оно и есть. С некоторыми людьми Отношения выстраиваются проще, чем с другими, сказала Фру Торкильсен, явно желая закрыть тему, но я не отставал. А ей, похоже, хочется вам понравиться, но это вряд ли. Ни за что не поверю. А в это и не надо верить, это надо чуить. Будь у вас хоть слегка развито обоняние, мне бы не пришлось вам об этом рассказывать. А может, пришлось бы. Вы вроде как говорите, что слух и зрение у вас отменны. — Однако на нее все равно не смотрите и не слушайте, что она говорит. — А вот и слушаю! — прошипела Фрут Торкельсен. Я даже отвечать не стал. — Что тут ответишь-то? — Если у тебя есть хоть капля мозгов или, как некоторые это называют, опыта, ты уже не отвечаешь. Вот и я молчал, хотя Фрут Торкельсен явно готовилась к нападению, прямо как Джордж Форман против Мохаммеда Али в Заире. Грохот в джунглях. Вот только я-то не Мухаммед Али. Даже при самых ужасных обстоятельствах бойцом меня не назовёшь. Поэтому поединок грохот на Крайне можно считать не состоявшимся. Я существо неконфликтное и горжусь этим. Неконфликтное. Отвратительное словечко. Но к счастью для меня в наших местах конфликты разрешаются именно таким образом. Их попросту обходят. Если на пути у тебя встаёт конфликт, то ты делаешь шаг в сторону и, как ни в чём не бывало, обходишь его. И нет в этом ничего ужасного. Сам принцип работы алкомаркета пора пересмотреть. В нём наблюдаются очевидные изъяны. Но это уж, пускай они сами разбираются. Фрут Торкильсон опять рассказала старую сказочку про то, что ждёт на ужин бывших коллег по библиотеке. Дама за прилавком купилась и понимающе закивала. даже помогла Фрут Торкильсон уложить в корзинку две бутылки и зелёную коробку и отпустила нас обратно в мир. Старый при старый день купался в лучах солнца. Обезьяна, человек и волкособака медленно шагали по земле. По дороге из алкамаркета в библиотеку Фрут Торкильсон остановилась в пустынном закоулке за кинотеатром. Открыла сумку и вытащив оттуда маленькую зелёную бутылочку, отхлебнула. После чего убрала бутылочку и с довольным видом вздохнула. Никогда не понимала тех, кто пьёт аквавит только с жирной едой, сказала она. Аквавит и есть жирная еда. Сумка на колёсиках сильно потяжелела. Это фруттор Кильсон, поняла, попытавшись затащить её на ведущую в библиотеку лестницу. Я знал, придёт день, когда эта сумка доставит нам немалые неприятности. Я старался по обыкновению деликатно донести это до Фру Торкильсон, но она не слушала. И вот, пожалуйста. Добро пожаловать в реальность. Шлепок. У меня что-то ничего не выходит, сказала она. Да, в догадливости вам не откажешь, ответил я. Ладно. Что делать-то будем? Рядом с кружечкой сумку не оставишь, тут постоянно шныряют всякие подозрительные оболтусы. А как поступил бы шеф, спросил я. Что что? переспросила Фру Торкильсен. Может, не поняла, о чём я, а может, не расслышала? А как поступил бы в подобной ситуации Роаль Амундсен, растолковал я. Хм. Подкрепился бы собачьей котлеткой? И Фру Торкильсен рассмеялась, но я её не поддержал. Все эти шуточки про гастрономические достоинства собачатины, так себе шуточки. Шеф поделил бы нас на две группы, холодно проговорил я. Группа А форсирует высоту, чтобы привести помощь для перевозки поклажи. А группа Б остаётся возле сумки и отгоняет злобных алкашей от драконовой воды. Поэтому вопрос лишь в том, чтобы решить, кто из нас группа А и кто группа Б. Фрут Торкильсон задумалась. Надолго доложу я вам. Возможно, это её медлительность сыграло со мной злую шутку. Знаешь, шлёпик, тихо проговорила Фрут Торкильсон. Иногда я за тебя беспокоюсь. Благодарю. Я кивнул. Я о вас тоже беспокоюсь. Мой план взятия высоты воплощать в действительность нам не пришлось. Рыцарь на белом коне, юный любитель выпить, воняющий одеколоном и драконовой водой, весело ухватил татуированной рукой сумку Фрутторкильсон и поднял по лестнице, от чего настроение у Фрутторкильсон стремительно улучшилось. Юнец исчез за дверью кружечки, и я на миг испугался, что Фрутторкильсон отбросит все сомнения и кинется следом. И вот мы подошли к царским вратам, готовы приобщиться к знаниям и почесыхе. Но врата оказались заперты, и вдобавок на них висела небольшая записка. Никаких рисунков на ней не было, поэтому мне пришлось терпеливо ждать, когда Фрут Торкильсон наденет очки и прочитает мне её содержание. Убийственное содержание. С 1 ноября наш филиал прекращает работу. Если вы взяли у нас книгу и хотите её сдать, то положите её в красный ящик слева. Любите книги? Выберите всё, что вам нравится, в зелёном шкафу справа. Спасибо вам, наши дорогие читатели, за 43 чудесных года, что мы провели вместе. Фру Торкильсон помолчала и, не сводя глаз с бумажки, проговорила: Дерьмище. Библиотечную книгу Фру Торкельсен после того славного ужина отдала лично библиотекарше, и теперь стояла перед запертой дверью совершенно потерянная. Наверное, поэтому она и сунулась к шкафу с бесхозными книгами. И что, как вы думаете, она увидела среди списанных библиотечных книг? «Жизнь среди льдов» — полярный повар Адольф Линстрем прочла Фру Торкельсен. И ничего больше не сказала, а так и замерла с книгой в руках. «Ну что же, библиотека закрыта. Значит, и в кружечку можно не ходить?» — спросил я, намекая тем самым на ее намерение подкармливать одновременно и тело, и душу. Кружечка шла в тесной связке с библиотекой. Значит, без библиотеки теряет всякий смысл. Так казалось мне. Фрут Оркельсен подумала и вернула книгу о Линнстрюме обратно в шкафчик. Придется ему поискать себе других хозяев. Фрут Оркельсен смотрела на буквы на объявлении «Алли». словно ожидая, что они изменятся, поменяются местами и приобретут иной смысл. Буквы, сообщающие о закрытии библиотеки, сдвинутся и скажут, что теперь библиотека будет открыта ещё чаще. Однако этого не произошло. И Фрут Торкильсон вместе со своей сумкой на колёсиках потащилась в кружечку, вопреки здравому смыслу.